где еще застал своего друга Фабрисио за столом с пятью-шестью собратьями, которых он в тот день угощал обедом. Они уже заканчивали трапезу, а потому находились в самом разгаре диспута. Но едва они меня заметили, как шумный разговор сменился глубоким молчанием. Но Ниннис с любезным видом бросился меня встречать и воскликнул. Вот синьор де Сантильяно, соблагословивший почтить меня своим посещением, окажите же вместе со мною уважение фавориту первого министра. Престих словах все сотрапезники также встали, чтобы меня приветствовать. И во внимании к титулу, данному мне Нуньесом, очень почтительно со мною раскланялись. Хоть мне ни хотелось ни пить, ни есть, я не мог ни усесться за стол вместе с ними, и ни отвечать на здравицу, провозглашённую в мою честь. Так как мне показалось, что моё присутствие мешает им продолжать непринуждённую беседу, то я сказал им: "Синьоры, мне сдаётся, будто я прервал ваш разговор. Пожалуйста, продолжайте, а не то я уйду". "Эти господа", сказал тогда Фабрицио, Говорили об ифигении Еврипита. Бакалавр Мелькер де Вильегас, перворазрядный ученый, спрашивал у сеньора Дона Хасинта де Ромарате, что его более всего захватило в этой трагедии. «Да», — подтвердил Дон Хасинта, «и я отвечал, что это опасность, в которой находится ифигение». А я сказал бакалавр, возразил ему, и готов это доказать, что вовсе не в этой опасности истинный интерес пьесы. «Так в чем же?» — воскликнул старый лицензиат Габриэль де Леон. «В ветре!» — возразил бакалавр. «Вся компания разразилась смехом при этой реплике, которую и я не принял всерьез. Мне казалось, что Мелькиор сказал это только за тем, чтобы повеселиться беседенников. Но я не знал этого учёного мужа. То был человек, не понимавший никаких шуток. "Смейтесь сколько вам будет угодно, сеньоры", холодно отвечал он. "Я утверждаю, что только ветер должен интересовать, потрясать, волновать зрителя, а вовсе не опасность, угрожающая Фигеи". Так и себе продолжал он. Многочисленную армию, собравшуюся для осады Трои, поймите всё нетерпение, переживаемое вождями, желающими поскорее довести своё предприятие до конца и вернуться в Грецию, где они оставили всё самое дорогое богов своего очага, жён и детей. Между тем, злобный противный ветер задерживает их во влиде словно гвоздями прибивает их к гавани, и если он не переменится, то они не сумеют осадить прямо в город. Итак, ветер составляет весь интерес этой трагедии. Я остановлюсь на сторону греков. Я присоединяюсь к их замыслу. Я хочу только одного отбытия их флота, и безразличным взглядом смотрю на Ифигению в опасности ибо ее смерть — это средство, чтобы добиться от богов попутного ветра. Не успел Вильегас окончить свою речь, как все снова стали потешаться на его счет. Уну не сохватило коварство поддержать его мнение, чтобы дать лишнюю пищу насмешникам, которые принялись наперебой отпускать плоские шутки по поводу ветров. Но Бакалавр окинув их всех флегматичным и высокомерным взглядом, назвал их невеждами и вульгарными умами. Я все время ждал, что эти господа вот-вот рассердятся и вцепятся друг к другу в гривы, обычный финал таких дискуссий. Однако на сей раз мои ожидания не оправдались. Они удовольствовались тем, что обменялись бранными словами и удалились, наевшись и напившись до отвала. После их ухода